Глава пятая. Званый ужин. С улицы дом Липуновой выглядел гораздо наряднее и больше, чем могло мне казаться в тесных заставленных комнатах. Частые окна имели деревянные подзоры с затейливой сквозной резьбой, ставни выкрашены голубой и белой слегка облупившейся краской. На втором этаже красовался единственный балкончик – Видимо, вел из спальни хозяйки, а на крыше выселся задорный деревянный конек. Милая старина, сколько мне придется гостить в этом теремке? Удастся ли найти блудного деда и попасть домой? Гоню прочь сомнения, кутаюсь в пуховый платок, продолжая изучать усадьбу. За домом располагался небольшой огородик, щедро припорошенный снегом. и несколько деревьев и с кустами вот себе сад, ягурятник, а дальше сенник и конюшня. А оказывается, не я одна прибедняться умею. При своих скромных доходах Лепунова держала лошадку для выездов и колясочку с аткидным верхом. Наверное, дворник её и за конях оправляется, и на козлах сидит. Дорожки, ведущие к амбару, широко очищены и завалены свежей щепой. Пожилой бородатый мужик в расстёгнутом зипуне укладывал в поленницу дрова. Помогал ему дюжий русоволосый парень лет 20, высокий и статный, разрумянился от трудов. Недаром из-под шапоchonки взмокший вихрь торчит, чем-то Иванушку из Морозки напомнил. Глазищами синими на меня сверкнул И потупился. Я рассмеялась в лисий воротник и звонко крикнула старшему. «Не вас ли, дяденька, Фёдором кличут?» «Так и есть», – важно ответил он. «Простите, не знаю, как по батюшке величать. Бог в помощь. Откуда дровишки?» «Благодарствуем, барыня», – важно отвечал Фёдор. «С рогожинских рядов нынче привезли. Первый сорт». А помощник ваш тоже служит у госпожи Лепуновой. Я открыто любовалась молодым красавцем, который не смел больше на меня глядеть. Васятката. Фёдор насмешливо покосился на смущённого парня. Он у Григория Кузьмичар там, у лавки в работниках, с Покрова в Москве, не обвыкся ещё к городской жизни, пестуем помаленьку. «Народ в нашей стране разный шляется. Недолго с доброго пути свернуть на кривую дорожку. Слыхали, как бабушку Пирогову возле горячевских бань ограбить пытались? Еле дубовым веником отбилась». Нагулявшись вдоволь, я воротилась в дом и крепко задумалась насчет вечернего сбурища. «Не хочется при стародавних мужчинах выглядеть форменным чучелом». Попрошу Анисью волосы заколуть повыше, поинтересней. Поищу в дедовых закромах браслетик или медальон. В шкатулке под кроватью полно занятных безделушек с камешками. Заодно пересчитаю в сумке свои бешеные деньги и отложу пару десятков тысяч на банковский вклад и завтрашний променад. Держись, Кузнецкий мост, Алена Дмитриевна наряжаться желает». Посмеиваясь над своей азартом и храбростью, я завалилась на кровать и принялась рассуждать. Может, ну его, перекатывая, ещё чваниться начнёт над моим незнатным происхождением. Откажет, не расстроюсь, а лучше спрошу в Москве солидное охранное агентство, где можно также нанять детектива для поиска одного престарелого купчика. За планами и мечтами Незаметно время перевалило за полдень. Эх, Шарапов, сейчас бы куриного супчика да с потрошками. За обедом я окончательно разгадала секрет пышного стана Ольги Карповны. Вкусная еда, пожалуй, была главным удовольствием в её размеренной жизни. Ни комнатное убранство, ни женские туалеты и украшения, ни общество кумушек или кавалеров Не привлекали её так сильно, как обильно накрытый стол несколько раз в день. Сладка взремнув после завтрака, Ольга Карповна сейчас держалась несколько бодрее и особенно оживилась, когда я от души похвалила горячий ароматный суп. Рассольник сегодня отменный, вы правы, Алёна Дмитриевна, растаралась Анисия. Потом я узнала, что супов с потрошками Издревли существуют на Руси великое множество, а также по турецким и немецким рецептам. И на сливочках, и с грибами, и гороховой. Мы же сейчас употребляли некий традиционный вариант, когда куренные желудочки, сердечки, печёнки и шейки нежнейшим образом соединялись с поджаренным луком и морковью. перловой крупой, корнешонами и картофелем. Причём пёцоночку следует закладывать в бульон в самом конце, и обязательно коренья всякие присовокупить, сушёную зелень, да ещё поперчить круто. Вот так я люблю. Да, размечталась я. Со сливками было бы вовсе не дурно. Верно вы судите, понимающе вздохнула Лепунова. Одна, окаже, третья неделя Великого поста идёт. Мы, правда, не слишком правила б людям. Мне по малокровию даже врач не советовал увлекаться диетой. Поэтому вынуждена и мяско, и молочко употреблять понемножку. Яички свежие свои. А воз не велик грех для болящей вдовы. На церковь я всегда жертвую. Сирым до да убогим копеечки подаю, Бог милостив, а воз и простит. Далее мы перешли к слоёному пирогу с телятиной. Тут уж разговаривали мало, целиком занятые процессом. Алепонова, кстати, отдавала должное и постным блюдам, например, пареной брюкве с брусникой и яблочному узвару. Бабушка Пелагея на сей раз обедать в гостиную не вышла. слов шесть наломату в костях, а по моим догадкам, боялась изкарномиться при таком изобилии. Должно быть, помнила крестьянские корни и строже соблюдала посты. Анисия отнесла ей в комнату бурачки, тёртую свёклу с хреном, щедро сдобренную лимонной заправкой и луковник, слоистый дрожжевой пирог с луком, обжаренным на растительном маслице до золотистого цвета. На десерт – пастила из рябины. Точно, про гостинчик бы не забыть, бабуля клюквенную желает. Между тем, хорошенько подкрепившись, Ольга Карповна вновь сделала озабоченное лицо и начала тревожиться о званом ужине, прикидывая, сколько будет гостей и чем каждому потрофить. «Ну, Гришины вкусы просты, он мне снова пока стережется», Так перловой каши с грибами и лёгкой ушицы, думаю, хватит. Сёмушку на медне прислал свежайшую. Надо б нас готовить. Закусочки там под водочку. Можно и коньяка. Ты уж придумай, Анисья. Не впервой, барыня. Угодим. Липунова зевнула, быстро перекрестив рот, и снова взялась планировать. «С Перекатовым тоже хлопот не будет». Он вечно гостевыми обедами перебивается, к каждому приглашению рад. Мы его котлетками побалуем, с пареными овощами. Ума не приложу, что новому гостю подать, ведь я с бабушкиным не знакома. Анися ещё брякнула, что он маменьку с собой приведёт. Это уж ни в какие ворота. Смотри-ны, дело серьёзное, заметила я. Может, понравитесь друг другу и заживёте одним теремком, с полнёхоньким погребком, совет да любовь, расширение капиталов. Скажете тоже, застыдилась Люпонова и уже деловито прибавила: "Надеюсь, с капиталом у него полный порядок, потому как я не столь богата, чтобы с голодранцем сойтись". У двери застучали осторожно. Показалось кочерявая русая голова парня, который на дворе Фёдору помогал. Низковатый молодой голос почтительно прогудел: "Ольга Карповна, я печную заслонку наверху починил, здравами закончил. Теперь я к Картамоновым собираюсь, может, какие ваши слова передать. Лепунова не спеша отпила из чашечки яблочный узвар, а так урыла мизинчик. И важно сказала: "Ступай, Вася, да напомни братцу, а, вечере обещали навестить, доброго поздороваться". "Ольга Карповна, всё исполню", парень нам слегка поклонился и неуклюже обовратившись, скрылся в коридоре. Некоторое время мы молча прихлёбывали тёплый душистый напиток. Корицу, что ли, туда добавили. Потом я не утерпела спрашивать начала: Красивый юноша. Сколько ему лет, интересно? Лепунова презрительно фыркнула. О, Вален деревянский, сила есть, ума не надо. Заслонку он починил, а ломал зачем? Ручище к околоде. С чего мне его лета считать? Он Гришин работник. Вот придёт братец, могу спросить, ежели вам нужно. После обеда мы с Ольгой Карповной разложили пасьянс. И по всему выходило, что в скором времени нас ждет большая удача в любви и полное финансовое благополучие. Первым гроздем, тьфу, гостем, оказался купец Григорий Артамонов, мужчина дородный и обстоятельный. Откушав рюмочку водки с бутербродом из семушки, он начал расспрашивать меня о пушном промысле и золотых приисках в Сибири. Пришлось соврать, что мы, третья ковы, разбогатили на мелкой торговле и доходных домах. На вопросах логистики я немного зависла. По счастью, в разгар диалога явился чиновник Бабушкин с маменькой, а следом прискакала сваха Акулена Гавриловна. В гостиной тяжко запахло горящими свечами и одеколоном. Претендентов женихи посадили на диван поближе к Ольге Карповне. На вид Макару Лукьяновичу было не более двадцати пяти лет, и он ужасно смущался, в отличие от бойкой маменьки. Та обшарила взглядами каждую деталь комнаты, прищурилась на накрытый стол и елейным голоском завела разговор о ценах в столице. «Это хорошо, Ольга Карповна, что курочки у вас свои», а то ведь по двадцати копеек за десяток яичек торгуют. А свининку не держите часом. На базаре мякоть шейная, больше гривенника за фунт идет. Владычица небесная, как жизнь дорожает!» Я отозвала Анисью в сторонку и выяснила, что гривенник – это монета в десять копеек, а в фунте примерно полкилограмма. «А какова же ваша зарплата, кухарки?» на 5 рублях в месяц столковались усмехнулась Анисия живу и столуюсь при доме всем довольна нечего бога гневить сыта и одета тятеньке в деревне могу денежку послать а босине тятенька корову в хозяйство прикупил и почём нынче рагат и скот спросила я для расширения кругозора сошлись на 50 рублях Похвалилась Анисия, блеснув зубами. Телка дойная попалась, утром и вечером ведро молока даёт. Я уже хотела деликатно спросить Анисию про возраст и семейное положение, но в прихожей раздался зычный голос Фёдора. Тут господин Перекатов пожаловал, просит доложить. А кулина Гавриловна взметнула атласные юбки, залилась соловьюшкой. Входите, Сергей Петрович, только вас дожидались, голубчик. Что ж вы долго? Котлетки простынут. В комнату вошёл устроенный мужчина среднего роста и приятной наружности. Особенно меня умилила тёмная бородка к линышкам, видно, что аккуратно подстрижена и приглажена. Я замешкалась, размышляя, надо ли бежать навстречу и представляться. Но акулина Гавриловна Умница, всё сделала сама. «Знакомьтесь, Сергей Петрович, это Алёна Дмитриевна, наша гостюшка драгоценная. Прошу любить и жаловать. О деле после потолкуем». Я протянула вперёд слегка дрожащую руку. Перекатов обратил на меня лучистый взор карихачей и склонился для поцелуя. «Интересный мужчина». Стали рассаживаться за стол. Даже Липунова немного оживилась, обсуждая с Макаром Лукьянычем тихую охоту, то бишь сбор грибов. Оказалось, господин Бабушкин – страстный любитель прогуляться по лесу осенней порой. «Хочу отметить, что природа в России крайне трогает воображение художника и поэта. Я сам пробовал браться за кисти и слагать стихи с... Но у господина Фета, конечно, получается гораздо лучше с... Вы увлекаетесь ли стихами, Ольга Карповна? «Я Пушкина читаю иногда», – последовал медлительный ответ. «Так я вам перепишу в книжечку», – ободрился Макар Лукьяныч. «Меня разбирало любопытство, шутка ли в одно время с классиками попала». «Афанасий Фетт сейчас в Москве проживает?» Бабушкин недоуменно вздернул плечи. «Не могу знать-с». Зато Перекатов тотчас склонил ко мне благородную голову и негромко сказал. «Достоверно известно, что Афанасий Афанасевич Фетт в Орловской губернии именицы приобрел. Двести десятин пахотной землицы и домик». «О-о-о!» — вырвалось у меня. А вы не желали бы поселиться в деревне? У вас ведь тоже есть имение. Перекатов звякнул вилочкой о тарелку, приложил салфетку к губам. Увы, Алёна Дмитриевна, не имею привычки к сельскому быту, да и усадьба давно заложена. Мужики пьянствуют, управляющий потихоньку ворует. Доходы с горностаевки совсем мизерные в последние годы. И два оправдывают квартиру в Москве. Какое красивое название, Горнастаевка, восхитилась я. Надо бы там порядок навести. Да где ж нынче толковых работников сыщешь, пожаловался Перекатов. Притом я человек мягкий, либеральный, а в правлении без железной руки никак. А вы пригласите меня к себе в Горнастаевку на недельку? предложила я. Дорожные расходы и прочие хлопоты оплачу с избытком. Я женщина свободная, состоятельная. После Уральской провинции хочется посмотреть столицу с окрестностями. Сами понимаете, одной и даме путешествовать боязно и неприлично. Согласитесь быть моим компаньоном, щедро вознагражу. Предлагаю общаться без лишних церемоний, но и не фамильярно. Длинными, мелонными пальцами перекатыв потеребил материнскую салфетку, нежно погладил перстень-печатку на безымянном пальце левой руки и, улыбнувшись, положил мне на тарелочку самый большой и оранжевый рыжик с общего блюда. Потом мы выпили по рюмочке коньяка и закусили котлеткой. Дальше беседа несколько стихла, зато вилочки зазвякали громче. В белой пузатой супнице дымилась уха из красной рыбы, рядом с горкой чёрного хлеба поблёскивали мокрыми боками пупырчатые солёные огурцы на смородиновых листьях. Купец Артамонов то и дело промокал красным платком вспотевший лоб и уплетал разваренную перловку с белыми грибами. Постился изо всех сил, аж за ушами трещало. Маменька бабушкина и Акулина Гавриловна шептались, хихикая и примигиваясь. Наверное, обсуждали приданое в случае благоприятного исхода сватательства. Липонова задумчиво косилась на зардевшего Семакара Лукьяныча, опускала реснички и кусала губки, прикидывая бюджет супружеской жизни. Сам жених, вытянув губы трубочкой, осторожно дул на ухо И с музыкальным свистом втягивал в себя ароматный бульончик, потом закрывал глаза, полностью переходя во власть приятных ощущений. Такой же гурман, как Ольга Карповна, но ведь она старше его лет на 9. Неужели ради курочки и огурчиков готов связать судьбу с Замоскворецкой вдовой? Его собственные большие капиталы только на славах. И непонятно, понравился ли бабушкин самой или по новой, но ну да после посплетничаем. Званый ужин получился на славу, но, к сожалению, мне так и не удалось узнать вероятное местонахождение дедушки. Купец Григорий Артамонов не видел его более полугода.